Глава 8. Те, кто считает, что мир управляется тайным правительством, делают человечеству огромный и совершенно незаслуженный комплимент. Франклин Делану Рузвельт. 5 сентября 2115 года. Женева. Всемирный суд по правам европейцев сегодня рассматривает в первом чтении иск против военнослужащего российской армии Алексея Широкова. Широков обвиняется по 34 статьям Кодекса о правах европейцев, среди которых предательство интересов Европы, преступный сговор с врагами Европы, разрушительное влияние на европейское психологическое пространство, токсическая маскулинность, игнорирование прав небинарных личностей и другие. Общая сумма иска уже достигла 20 триллионов евро и будет расти по мере присоединения к иску других юридических объединений. Судья по правам европейцев Питер Калхаун сказал, что этот процесс – только первая ласточка в целой серии процессов, которые навсегда отделят россиян от цивилизованного общества, сделав их изгоями. «Права небинаров являются основополагающими правами всего человечества, и мы не дадим каким-то варварам попирать наши основы. Кроме того, готовится коллективный иск правительств Евросоюза против всего мира о несправедливом распределении ресурсов планеты». Мы считаем, что ресурсы должны быть собственностью тех, кто внес наибольший вклад в культуру и искусство Земли, а не быть достоянием слаборазвитых бинарных народов, погрязших в токсичной маскулинности и преступной антифеминности. Телбор, королевство Лассария. Несмотря на то, что у контроля еще оставались кадровые военные ресурсы, кучи горелого металла вокруг долины Румол ясно намекали о пагубности агрессивных устремлений. Кроме того, пришельцы значительно расширили зону своего военного присутствия и теперь к самой долине вели три дороги среднего качества, насквозь простреливаемые пушками, а в небе стаями баражировали истребители. И огромный плакат на стальных фермах сообщал, что каждый желающий посетить форпост и румол должен иметь с собой личные документы, а также именное приглашение с указанием цели и времени визита. И, конечно, нигде не полуслова о том, как это приглашение можно получить. Но люди не были бы людьми, если бы не извернулись и в этой ситуации. У въезда на территорию форпоста, там, где стояли домики контрольно-пропускного пункта и блокпоста, уже громоздились лачуги торговцев, предлагавших солдатам все, что вообще можно было купить за деньги. Но уже подвозили строительные материалы, и найнтые рабочие торопливо возводили вполне приличные магазины. Несколько раз пребывали делегации празднично одетых людей, требуя встречи с узурпатором коренных территорий. Но проинструктированные военнослужащие не пускали их дальше границы, обозначенные полосатыми столбиками. А для особо непонятливых висел огромный транспарант, подсвеченный даже ночью, о том, что охрана экономит патроны и предупредительных выстрелов не будет. В назначенное время портал прошел тестовые включения и через врата перешел взвод штурмовой группы черных скорпионов. Алексей встречал их в полевой форме имперского образца, как и были одеты все вокруг. Командовавшая подразделением Ризби тарос увидев вокруг только рабочую суету инженерных подразделений Империи и охранные модули, выдохнула, откинула на спину шлем и, надев берет, подошла старовым шагом к Алексею и хлопнула ладонью по нагрудной пластине. Сэн генерал третьего ранга, командир сводной разведывательно-штурмовой группы подполковник Торос. Рад встречи, подполковник. Алексей тоже приложил ладонь к груди. Можете снять броню и прогуляться, тут, в принципе, не с кем воевать. «Вообще или сейчас?» – широко улыбнувшись, уточнила женщина. «Сейчас, конечно», – Алексей улыбнулся в ответ. «У нас тут еще недавно было довольно нескучно». Насколько нескучно было у генерала, Ризби оценила, прогулявшись по аккуратным дорожкам военного городка. Везде, куда падал взгляд, стояли зенитные установки всех калибров с потемневшей краской на стволах, а кое-где на скалах темнели пятна обгорелого камня. Собственно, все открытое пространство долины, включая склоны, было уставлено пушками, а личный состав располагался в полостях, выбитых в скалах. Суммарная огневая мощь форпоста была просто чудовищной, но, как видно, и ее не хватило, потому что ровно в центре ущелья, вместе где располагался плац, темнело пятно неровной формы, которое не могло быть ничем иным, как недавно засыпанной воронкой. Спальные помещения, учебные классы, склады и экипировочные комнаты находились в скальных тоннелях за тяжелыми гермоворотами, которые имели свою систему обороны. Где-то через полчаса по дорожкам парка гуляли десяток генералов из высшего командования и чиновники имперской канцелярии, к которой относилась бригада Алекса Рокова. Люди, рубая и кошки Ахара двигались по своим делам, совершенно не замечая визитеров, временами общаясь друг с другом, словно не было между ними ни крови, ни обид. И вот это было самое удивительное для имперцев. Через час гостей накормили вкуснейшим обедом в столовой комсостава и повезли кататься над горами, а интенданты и инженеры начали передачу городка армии. А все это время техника и люди шли сплошным потоком через переход, беря планету и всю портальную сеть под контроль. Наряду с прочим имуществом от покойного Алхениса Алексею достался клинок Сугу. Как объяснил Михалыч, вещь редчайшая в мире людей – да и вообще любых миров, кроме мира Алхенисов, где он просто очень дорогая и статусная вещь. Но СШС на пятом круге слияния намного лучше по всем статьям, так что можно подарить, можно продать, а можно просто повесить на стену как трофей. К этому времени бригада уже покинула Телбор, вернувшись вместо постоянной дислокации на планете тасис передав весь городок до последнего камня и снарядных бункеров армии Тессарин. Генералы, впечатленные мощью защитных сооружений, Не только оставили все как было, но и усилили зенитные форты волновыми пушками. Катастрофические потери в течение тысячи лет основательно прочистили генеральские нейроны, и терять двадцать седьмую гроздь заново никто не желал. А на бригаду пролился золотой дождь наград и премий, так что никто, даже работники штабов, не остались в обиде. Хотя, конечно, главные призы собрал Алекс. За присоединение гроздьей с 30 миллиардным населением он получил титул Великого Герцога и Орден Героя Империи. Самый пышный праздник для героя закатили в Академии, где в честь Алексея была и дорога, усыпанная цветами, и небо, полыхающее огнями магического фейерверка, и тающий от счастья Шисарганай, обнявший Алексея от полноты чувств. И чтобы добить завистников окончательно, Роков тут же на ступенях главного здания Академии подарил учителю меч Алхениса – Суго. Сообщество магов, кажется, не могло быть шокировано больше, но Алексей с поклоном передал главе Академии пепел, оставшейся после гибели Алхениса. И когда тот понял, что ему досталось, глаза ректора Академии Архонта или Лирис Кругу стали совершенно невозможного размера. Уже после всех праздничных мероприятий Сарганая мягко пожурил Алексея за то, что тот не оставил хоть чуть-чуть редчайшей субстанции себе. Роков, переместившись на мгновение в убежище, вручил учителю такую же склянку, как та, что досталась ректору. «Я ведь не исследователь и не ученый», – Алексей развел руками. «Для меня вся магия мира имеет значение лишь в плане развития боевых возможностей, а всякие субстанции, вещества – это пусть у умных голова болит». тесарин планета тасис Но праздники быстро кончились и начались рабочие будни. Латисса, когда наконец успокоилась и перестала ходить за ним словно тень, Рассмотрела записи боя с Алхенисом, включая то, что снимали с земли из беспилотников, и накатала огромный меморандум с перечислением всего того, что Алексей сделал неправильно. Соответственно, изменил его тренировки. Примерно такую же портянку ему выкатили в штабе корпуса. Офицеры предлагали не больше, не меньше, а переформатировать все полки. Один сделав целиком разведывательно-диверсионным с максимально мобильными средствами поражения. Другой ориентирует на задачи поражения целей воздушными ударами силами и средствами ПВО. Третье – сделать полком тяжелого вооружения, еще один – инженерным, и последний – полк управления средствами усиления и радиоэлектронной борьбы и сформировать батальоны управления, хозяйственные и ремонтные. И поскольку практически все вооружение осталось в долине Ирумол, бригаду следовало дооснастить или вообще вооружить заново. К счастью, в канцелярии императора уже был готов грозный документ, позволявший Алексею запустить в имперские кладовые обе руки по плечи что тут и сделал, не побрезговав даже экспериментальным и стационарным вооружением. Ситуацию здорово облегчило то, что Алексей смог расширить проход в убежище до окна 4 на 4 метра, и туда уже мог пролезть тяжелый штурмовой мех и многое из бронетехники. На специальной площадке Роков собрал личный транспорт на все случаи жизни, от архаичной летающей лодки из редкого красного дерева, отделанного медью и красным золотом, до вполне современного катера межпланетного класса. Правда, торчащие в разные стороны вооружения пришлось снять и временно разместить внутри корпуса. Но при наличии пары механоидов вернуть его на место не составляло труда. Вообще Алексей решил максимально учесть все сложности, которые у него возникали в ходе миссии. И поскольку такая возможность появилась, то предусмотреть любые сложности. Тем более, что все оплачивала империя. И дело тут было не в деньгах, а в том, что как частное лицо он мог купить многое, но далеко не все а вот как государственные служащие высшего уровня с оплатой из государственного кармана, почти все, за исключением средств массового поражения. А еще почти тысячи людей Рубай стали получать инженерное образование и допуски в капсулах Виртуальной Академии Вооруженных Сил Тессарин во временном лагере, поскольку в прошедшей операции ощущалась почти катастрофическая нехватка специалистов. А техники, требующие инженерного образования и допусков, становилось все больше и больше, так что проблему решили кардинально. Кроме того, были организованы кадровые школы в самой бригаде на земле для людей и на Арубе для Рубаи, где готовили пополнение вместо выходящих в отставку, хотя таких еще не случилось. Все, кто получил травмы и ранения в ходе операции, уже были возвращены в строй. Работа усложняла секретность, потому что само существование в недрах канцелярии подразделения такой численности было государственной тайной, и все приобретения или организационные мероприятия Алексей осуществлял как бы для организации собственных вооруженных сил, на которые имел полное право как герцог. Что, собственно, привело к созданию двухуровневой системы. Механизированная дивизия с тяжелой техникой, авиацией и собственными аэрокосмическими десантными средствами и более легкая бригада, которая пряталась в тени более массивного образования. В дивизию набрали людей исключительно из вооруженных сил России – поскольку она должна была действовать в открытом информационном поле, а за Рубайей все еще тянулся очень неприятный след. Новое подразделение разместили там же, на Тасис, рядом с островом, где находилась бригада, только островок был выбран покрупнее. Почти 400 километров в длину, 200 в ширину, формы напоминавшей вертено. И вот там уже был построен настоящий город с гражданской обслуживающей инфраструктурой и даже гостиницами для командированных и приезжающих в гости. Насколько это дорого, содержать такую личную армию, Алексей осознал, когда получил первые платежные документы на утверждение. Но все равно по итогам года счет был в таком плюсе, что Роков выкинул эти проблемы из головы. Империя щедро платила за земли, переданные в управление, и можно было без особой печали организовать еще пару армий. Работа, учеба и беготня по имперским учреждениям шли своей чередой когда на Барласе, одной из планет 18 Грозди, вдруг начались беспорядки с битьем посуды и курением в неположенном месте. Тогда-то и выяснилось, что империя, беря в управление земли, никак не отвечает за порядок, а все заботы об этом так и лежат на плечах герцога. Генерал первого ранга Панкратов, получивший приказ о восстановлении тишины, немудрствуя, десантировал дивизию через все имевшиеся на планете врата, И по Ленинскому завету стал брать под контроль связь, транспорт, энергопроизводящие распределяющие сети. 20 тысяч человек, вооруженных пусть и не по имперскому стандарту, а по стандарту земли 22 века, все равно были подавляющие военные силы быстро прекратившие все выступления, дав возможность работать имперским прокурором. И вот они стали настоящим ужасом восставших, впаивая сроки от 100 лет и выше, что стало для периферийного мира со средней продолжительностью жизни в 90 лет настоящим шоком. И это не считая тех, кто был казнен на месте в исполнении решения военного трибунала. Скорость, с какой был наведен порядок, впечатлила всех, кто хоть как-то был связан с управлением и территориями, и через какое-то время к Алексею стали обращаться герцки желавшие нанять армию Рокова для тех же задач. По этому поводу Алексею даже пришлось беспокоить императора, проконсультировавшись у него относительно этичности всей этой затеи, а после советоваться с военно-политическим руководством России для принятия окончательного решения. Так и была создана армия «Медведя» в составе трех механизированных одной авиационной и одной инженерно-саперной дивизии для оказания именно платных услуг, разместить которую пришлось все там же на Тассис, на полуострове площади 600 тысяч квадратных километров. Инженерный корпус империи, который только-только закончил возведение городка дивизии, принялся за исполнение нового заказа. По мере сдачи объектов они обживались людьми, которые пребывали с земли и начинали принимать технику и вооружение. Для обеспечения транспортной связанности пришлось строить внутрипланетные телепорты, а в устье пока еще безымянной реки начать строить городок и защищенный портал имперского класса. Таким образом, под командованием Алексея оказалась вполне приличной армии более 150 тысяч человек, вооруженные, оснащенные пусть и не самым передовым, но вполне приличным вооружением. Тем более, что тяжелые танки «Бастион» лучевые пушки не брали, а волновые ковыряли так долго, что танк успевал разнести пушку, управляемой ракетой в клочья. Но и с передовой техникой вопрос тоже решался, так как в еще одном военном городке Натасис создавался центр виртуального и реального обучения солдат и офицеров всех уровней в виде еще одной имперской военной академии планетарных войск. Такое количество людей, собранных в одном месте, уже не могло обойтись без администрации, торговцев, женщин с пониженной или полностью отсутствующей социальной ответственностью и вообще всего того, что налипает на организацию. Так появилась в хозяйстве Алексея суровая дама, служившая ранее в охранительной страже шира в ранге майора, который вновь ему посоветовала королева-мать. Дама мгновенно освоилась на новом месте, сразу наведя идеальный порядок везде, даже в веселых домах. И увидев, как она гоняет девок, посмевших появиться на улице в неподобающем одеянии, Алексей совершенно успокоился относительно этого участка работы. Не остались без дела и Ахара, которые успешно влились в полицейские подразделения. И одно появление парочки огромных, черных, словно смоль кошек, форменной портупеей вокруг спины и груди, мгновенно успокаивало любых буянов. Когда у оппонента коготь длиннее твоего пальца, желание шуметь как-то исчезает само собой. Тессарин, планета тесар Серебряный остров, первая резиденция. Император – это вовсе не пиры и балы, а очень много работы, если ты, конечно, не желал в один прекрасный момент внезапно умереть. И очень важной частью этой работы, если не сказать главной, было вовсе не принятие управленческих решений. В империи, которая насчитывала более 300 миллиардов жителей, всем управлением должны заниматься люди и специализированные искры. Главным была кадровая работа. Следить за старыми соратниками, чтобы те не теряли берегов, постоянно проверяя на способность противостоять всяким искушениям и повышая или понижая собственный индекс доверия. Ну и, конечно, постоянно искать новых людей, потому что никакие искусственные интеллекты не способны построить на голом месте нечто осмысленное, как, например, это сделал Ши Роков, вначале создавший бригаду, которая выдрала перья из алхеница, что вообще считалось невозможным. А когда ему понадобилось больше войск, то не стал укрупнять бригаду, а создал еще одно подразделение, в четверо больше а через полгода еще одно, больше уже в пять раз, став командиром вполне приличной по численности армии. Не забыл о об быте, обучении и отдыхе, наняв инженерный корпус армии, который ему быстро возвел несколько городов и рассчитался за все из собственного кармана. Император все ждал, когда от Рокова придут финансовые документы – Но мальчишка то ли забыл о них, то ли вообще считал все происходящее своим личным делом. Да, он был фантастически богат. Возможно, один из богатейших людей империи. Но как много тех, кто, будучи вполне богатыми, продолжали грести под себя, словно собирались превратить золото в божественную силу. один подарок Шесарганае стоил. Оружие Алхениса, павшего в бою с человеком, просто не имело цены. Можно было построить отдельное здание, в котором выставить один этот клинок, и быть уверенным в том, что люди будут стоять в очереди, чтобы хоть мельком увидеть оружие легендарной расы. И несмотря на молодость, вполне успешно избегал ловушки женских тел, не бегая по империи с хреном наперевес. И кто бы ему отказал? Можно было коллекционировать дам, но Роков вел себя, конечно, не как стойк, но вполне пристойно, не превращая общение с женщинами в скачки. Орденами тоже не звенел где ни попадя предпочитая вообще ходить в гражданской одежде без всяких знаков отличия, включая цепь герцога и награды. Так что юный герцог фактически уже прошел проверку золотом, властью, славой и женщинами, а зная его характер, можно быть уверенным, что этот не предаст. Император перевернул последнюю страницу объективки нашей Рокова и задумался. Благодаря Рокову план по присоединению старых земель был выполнен на 300%. Управление ренатурализации, которое занималось делами вновь возвращенных территорий, зашивалось отдел Но учитывая, что от количества планет в работе прямо зависела их зарплата, в каждом втором кабинете, рядом с портретом императора Тарила Тессара, висел портрет генерала Рокова со всеми регалиями. Понимают люди, почему их зарплата выросла в три раза. Сейчас герцог фактически новая золотая фишка на игровом поле. Со своей армией, финансовой мощью, даже с популярностью среди людей. А это тоже немало. И в связи со всем возникает вопрос. Двигать Рокова вверх? Или подержать на месте все имперского пугала, чтобы те, кто теряет берега, получили надежный маяк в бушующем море соблазнов?